Глава 82. Шен Лин Юань опешил и протянул руку, слегка коснувшись лба Сюань Цзы. Сюань Цзы показалось, будто ему в череп вонзилась сосулька. Под влиянием чужой силы, выступивший на коже холодный пот, тут же замерз, превратившись в наледь, а бурлящие в голове мысли успокоились. Его первой реакцией было схватить Шен Лин Юаня за руку. Шенлин Юань, что мог с легкостью превратить воду в лед, лишь передавая ей температуру собственного тела. Но этот жест казался слишком двусмысленным, оба опешили. Однако не успел Его Величество произнести ни слова, как Сюаньзы резко отбросил его руку. Шенлин Юань удивленно молчал: Это что, побочное действие обратного течения? К счастью, в этот момент у Сюань зазвонил телефон. Это был звонок от директора Сяо. Схватившись за спасительную соломинку, юноша тут же поспешил ответить. «Скажи своим людям, чтобы не садились на землю. Они должны покинуть Цзяньжоу." Ловко переключив свое внимание, отозвался Шэн Лин Юань. «Боюсь, что здешнюю кровеносную систему поглотило бедствие». Сюань включил громкую связь. Выслушав совет, Сяо Джен поспешно передал своим коллегам. «Обстановка не ясна, нужно эвакуироваться. А что насчет вас?» «У меня свой транспорт, не беспокойся обо мне», — сложив крылья, отозвался Сюэнь «Учти, что данные энергетического мониторинга могут быть неверными». «То есть здесь семьдесят лет не было никаких странных инцидентов лишь потому, что данные о проведении соответствующих работ все это время были неверными? Всю аномальную энергию этого места поглотило бедствие? Какими могут быть последствия?» — Задохнулся Сяо -Джен. «В лучшем случае это место будет высосано дочисто». Рождаемость особенных людей снизилась, и дикие горные существа больше не приходят в этот мир. Во всяком случае, теперь они растут в клетках, что тоже играет немаловажную роль. Несколько ночей подряд Шенлин Юань только и делал, что смотрел документальные фильмы, и в конце концов у него сформировалось свое собственное представление о современном обществе. Его Величество огляделся по сторонам, как вдруг, словно из ниоткуда, явился порыв холодного северного ветра, и множество мелких пылинок закружилось вокруг него. Шен Юань почувствовал, будто кто-то с плохо скрываемой злобой наблюдал за ним. «Боюсь, оно действительно поглотило кровеносную систему Земли». Эта фраза напоминала реактивный снаряд. Даже терзавшие философские вопросы, такие как «Кто я?» и «Откуда я взялся?» исчезли без следа, стоило ему только услышать эти слова. Голос директора Сяо дрогнул. — Ты имеешь в виду? — Оно подчинило себе кровеносную систему Земли. От страха у Сюаньзи волосы встали дыбом. — Это значит, что его щупальца теперь по всему Дзяньчжоу, Оно может контролировать горы и реки и делать все, что ему вздумается. Все числа, что фиксировали наши приборы, были подделкой, призванной заманить нас в ловушку. Теперь мы все его заложники? — Стрина, Стрена Сяо. Сколько людей в дзянжоу? Сяо Джен лишился дара речи. Независимо от того, насколько обширными и малонаселенными были эти территории, в Дзяньчжоу все равно проживали десятки миллионов людей. «Как можно скорее!» — начал было Сюань Цзы. Он хотел сказать «свяжись с директором Хуаном», но из трубки внезапно раздалось. «Твою мать!» «Что случилось?» «Директор Сюань, поднимайтесь с земли!» «Осторожно! Уходи скорей!» «Но что произошло?» Нетерпеливо выпалил Сюань Цзы. «Там, внизу, огромная тень! На вид ее длина составляет несколько тысяч метров, а скорость, с которой она распространяется, определенно превышает 100 километров в час. Мы понятия не имеем, что это такое. Даже рентгеновское зрение не позволяет рассмотреть всех деталей. Она направляется в вашу сторону. Уходите скорее!» Быстро произнес Ван Цзэ. Но не успел он договорить, как Сюань Цзы, и сам что-то почувствовал. Воздух быстро стал тяжелым и холодным. Стоял солнечный день, но по земле, словно закрывшие светило облака, стелилась тьма. Она стекала с горизонта, двигаясь быстрее, чем бурлящий поток. Вороны, воробьи и не успевшие впасть в спячку животные повыскакивали из своих нор и бросились прочь, соливаясь в огромный осиный рой». Мимо Сюаньзы с невероятной скоростью промчался перепуганный воробей, но стоило птице оказаться рядом с юношей, как она тут же замерла. В следующий же момент все крылатые создания разом рухнули на землю, а испуганные животные замерли на месте. Как только тень приблизилась к ним, они медленно повернулись и, склонив головы, посмотрели на Шен-Линь-Юаня. Это напоминало абсурдное и жуткое кукольное шоу. Из динамика телефона раздался скрежет, и сигнал оборвался. сёнь услышал странный голос. Голос лился с неба и из-под земли, он был повсюду, со всех сторон. Эхо непрерывно повторяло. «Приветствую вас, ваше величество, ваше величество, ваше величество! Этот раб с почтением ждал, с почтением ждал, очень долго ждал!» Из-под земли, сияющая как капля ртути, появилась серебристо-белая тень. Поднявшись на ноги, она тут же приняла человеческую форму, однако очертания ее силуэта постоянно менялись. От мужского к женскому, от высокого к низкому, от острого подбородка к круглому лицу. Казалось, у тени было бесчисленное множество личин, и теперь она в спешке выбирала, какую из них надеть. Вдруг силуэт снова изменился, и, подобно ртути, потек в сторону Шэн Линь Юаня. В руке Сюаньзы появились две монеты, тут же превратившись в двух огненных драконов монеты ринулись к линь юаню, образуя вокруг него огненный круг, заставляя человека из ртути остановиться в трех метрах от цели. Не рискуя приближаться к огню, человек из ртути замер и повернулся к сюаньзы. С минуту он неловко смотрел на юношу, а после произнес с давно забытым древним акцентом: "Странно, я никогда раньше тебя не видел". — Но, мне кажется, я тебя знаю. — Может, это потому, что я слишком красив, — бросил Сюань зы, не желая ввязываться в разговор. — Уж извините, но, в отличие от вас, у меня не так много жутких идей. — Какой назойливый! — с равнодушной улыбкой сказал человек из ртути. Быстро потеряв к юноше интерес, он повернулся к Шанлинь Юаню. — Ваше Величество, вы... Помните этого раба?» «Только что вспомнил. Все благодаря обратному течению», — усмехнулся Шен Линь Юань. «Только что?» — Сюаньзы остолбенел. Несколько минут назад он видел в своих воспоминаниях тень. Неужели это и есть та самая тень, которую гаушаньский правитель Вэй Юй пожаловал его величеству? Несчастная малышка, чье превращение прервали на полпути». «Этот раб был рожден для вас, но вы не пожелали этого раба, и в конце концов совсем его позабыли. Рабу было так грустно, что пришлось использовать кое-какие средства, чтобы напомнить вам о прошлом», — обиженно произнесла тень. «Когда люди стареют, их память ухудшается и начинает все чаще их подводить. Не вини меня за это». Вежливо отозвался Шэн Линь Юань. Сюань Зы промолчал. «Старый бесстыдник! Как он посмел сказать что-то настолько тошнотворное?» После слов его величества, постоянно изменяющийся силуэт тени в конце концов обрел определенные черты. Она вытянулась и, наконец, застыла. Лица тени было не рассмотреть, но она оказалась высокой и стройной, привыкшей носить красивые одежды. Даже ее голос изменился, сделавшись по-мальчишески звонким. «Я жил в жемчужной раковине, ничего не ведая о мире, пока правитель Вэй-Юй не избрал меня в качестве подарка вашему величеству», — произнесла тень. «Когда я впервые увидел ваше величество, я был потрясен. Я не мог дождаться, когда же господин признает меня, но меня прервали на полпути, не зная, что я сделал не так». Ты ни в чем не виноват, но мы никогда не держали рабов из клана Теней. Сразу после этого мы послали людей, чтобы освободить тебя. Ты должен был найти себе другого хозяина, — сказал Шен Лин юань Тень выбирает хозяина, — тихо произнесла Тень. После встречи с вашим величеством, кто еще в этом мире был бы достоин того, чтобы этот раб изменил свою форму? Но Шен Линь-Юань даже не шелохнулся и только лишь опустил глаза. «Это незаслуженная похвала. Мы не заслуживаем твоей доброты». «Ваше Величество, лишь наполовину человек. У вас течет кровь божественной птицы, но тело у вас от демона. Вы не бог, не дьявол, ни человек и не чудовище. Вы единственный в своем роде. Я не знаю, что со мной стало бы, если бы мне все же посчастливилось стать вашим рабом и членом вашей семьи». «Мне повезло, что в тот день я смог перенять немного вашей силы, демона небес, и пусть меня прервали, но я все равно обзавелся кое-какими преимуществами». Шен Линь-Юань вскинул бровь. «Этот раб теперь не просто тень. Этому рабу больше не нужно полагаться на других, не нужно жить, чтобы соответствовать чужим заблуждениям, не нужно всю жизнь следовать за одним хозяином. Этот раб стал...» «Единственным свободным представителем клана теней!» — рассмеялась тень. «И все это благодаря вашему величеству!» Слушая этот рассказ, Сюэнзы казалось, будто тень вот-вот бросится благодарить своего благодетеля, решив всецело отдаться ему. В худшем случае пришлось бы вручить его величеству почетное знамя спасителя от горя и избавителя от бед, Но внезапно в звонком голосе тени Сюань Цзы уловил нотки затаенной злобы и тут же насторожился. В следующий же момент Шэн Рин Юань крепко схватил его за воротник и толкнул в сторону. С земли поднялся свирепый ветер и, закружившись у юноши под ногами, едва не срезал ему кончик носа. Вопреки ожиданиям, тень смогла пройти сквозь его огненное кольцо — Зрачки Сюэньцзы сузились. Как он пробрался сюда? Эта тень подчинила себе всю кровеносную систему Цзяньчжоу. Каждый цунь этой земли — его часть, не говоря уже об огне. Даже если ты заключишь его в круг из белого пламени, он все равно сможет выбраться. Шэн Ринь Юань протянул руку и мягко провел ладонью по огромному крылу, будто желая подбодрить его. «Взлетай». Что ты делаешь? Крылья Сюаньзы были крайне чувствительными. От одного этого прикосновения у него волосы встали дыбом. Он тут же схватил Шан Юаня за запястье и поднялся с ним в небо. Земля находится в собственности государства, вы безграмотные феодалы, рассердился Сюаньзы. Так тень не могла его достать. Легко улыбнувшись, она растаяла и, превратившись в лужу, впиталась в почву и исчезла. Сёньзы тут же вскинул руку. Две горящие монеты искря покатились по земле и взорвались, столкнувшись с темной энергией. «Ты же бывший раб. Почему вместо того, чтобы петь хвалебные оды, ты всеми силами пытаешься навредить своему спасителю?» «Освободить». «Отпустить? Да что ты понимаешь? Разве ты не знал, что у этих слов разные значения? Освободить — значит освободить от рабства, а отпустить — значит изгнать в необъятный мир. Я был невиновен, так почему же меня приговорили к смерти?» «Ты что, больной?» — осведомился сюаньзы «Вскоре я осознал, что мне некуда идти, я скитался по миру в состоянии незавершенной трансформации, я отчаянно нуждался в опоре. В те годы я встретился со многими личностями, с демонами и полукровками, я побывал в руках бесчисленного множества людей, во времена этой долгой войны моя жизнь была подобна траве. Благодаря вашему величеству я больше не мог следовать за своим господином». Каждый раз, когда очередной мой хозяин умирал, я возвращался к своему первоначальному облику. Каждый раз, оставшись без хозяина, я оказывался в лапах врага. Один день я был им братом и клялся умереть вместе с ними, а на следующий, встретив старых друзей, я должен был скрестить с ними клинки, как если бы мы были смертельными врагами. А я так хотел следовать за вами, ваше величество!» Но владыка людей подобен яркой луне. Разве такой ничтожный раб, как я, мог коснуться его? Тогда я случайно встретил в июне бывшего тогда подле его величества, и в июнь согласился приютить меня на несколько лет. Эти несколько лет я жил в мире и покое. Голос тени внезапно изменился. С помальчишески звонкого он превратился в нежный женский. И высокий силуэт приобрел очертания девушки в длинной юбке со взбитыми на висках локонами. В июнь все Он мог взаимодействовать с металлом. Осторожно, воскликнул Шанлин Юань. Но когда его голос стих, он услышал звон. Две металлические монеты, что Сюань Зы бросил на землю, превратились в шар. Внезапно охваченная огнем сфера подпрыгнула вверх и обратилась против своего хозяина. Черный туман демона небес немедленно закрыл их от удара, но горящие монеты напоминали два острых лезвия. Сметая все на своем пути, они насквозь прошили неприступную завесу и врезались в ладонь Шен Юаня. В его руках монеты тут же расплавились и потекли обратно к Сюань Цзы. Пламя Джу Цюэ прожгло ладонь его величества до кости, зрачки Сюаньзы сузились, и на лбу юноши залел кроваво-красный тотем. Но его высочество в июнь умер, а мой непрекаянный, только-только переродившийся дух поймали люди из подразделения Цинпин. Нежный голос тени превратился в звонкий девичий голосок, затем в низкий мужской, а после — в глубокий женский — Казалось, будто курица и петух спорят друг с другом. Пока тень рассказывала свою историю, звук ее голоса, казалось, сотрясал весь Дзяньчжоу. В мгновение ока по небу поползли грозовые тучи. Сверкнула молния, воспламенив увядшую траву. Поднялся сильный ветер, гром и огонь сговорились друг с другом, и сухой северный воздух наполнился дымом и пылью. Оставшиеся на зимовку перепуганные животные принялись истошно вопить. Клюв маленького воробья заострился и увеличился, став длиной в тричи, и тело несчастной птицы заметно удлинилось. Птичьи когти превратились в стальные ножи. Прыгавший неподалеку крохотный зайчонок зарычал, сделавшись размером с холм, его грива встала дыбом, а из пасти показались длинные клыки». В этот самый момент по всему Дзяньчжоу отключилось электричество. Пожар распространялся, но температура воздуха, наоборот, падала. «Много поколений я провела рядом с этими добрыми и могущественными людьми из подразделения Цинпин. Так обычная тень стала демоном. Ваше Величество, вы когда-нибудь слышали о чем-то более возмутительном, чем это?» «Посмотрите на меня! Я не похожа ни на демона, ни на человека! Это все по вашей милости!» Не надо церемониться! В двух метрах от Шен-Линь-Юаня, обратившаяся в чудовище ворона, свалилась замертво, и ее изуродованное тело стало облаком кровавого тумана. Шен-Линь-Юань продолжал улыбаться. «Небеса милосердны, они заботятся о каждом живом существе». Это то, ради чего ты так упорно трудилась. Но я все еще не достигла желаемого результата», — пробормотала тень. Ее голос раздавался со всех сторон. «Я хочу избавиться от этого худородного клана теней». «Ваше Величество, вы отринули кровные узы, прыгнули в Чиюань, вы никогда не дорожили своей жизнью. Жизнь для вас всегда была бременем. Если вам так противно тело демона небес, вы могли бы возложить эту ношу на меня». Но не успела тень договорить, как яркий белый свет пронзил черный туман. Тень закричала. Огромные пылающие крылья сюаньзы, казалось, простирались на немыслимое расстояние, совсем как у легендарной птицы, давно исчезнувшей в волнах истории. Одно из горящих перьев превратилось в длинную тонкую стрелу. Пробив череп огромного зверя, стрела с разлету вонзилась в горло стоявшей на земле тени. Бесчеловечные тренировки божественного сознания под руководством шен юаня наконец принесли свои плоды. Юноша завис в воздухе, без труда нащупав слабое место противника. Когда он выпустил стрелу, на землю пролилась серебристая, словно ртуть, кровь. Испарившись, она тут же смешалась с пылью и дымом. «Он связан с тобой лишь половиной Мао. Что еще за ваше величество?» Хочешь тело демона небес? Кто ты такой вообще? Этот старший до сих пор стоял в очереди, держа в руках номерок любви. Не дожидаясь, пока Шен Линь Юань остановит его, юноша завел руки за спину. Перьевые стрелы обрушились вниз, намереваясь превратить землю и просочившуюся в нее тень в решето. А вдруг всегда спокойный Шен Линь Юань словно что-то почувствовал — Выражение его лица тут же изменилось. Быстро схватив сюаньзы за локоть, он отпрыгнул в сторону, приземлившись на вершину ближайшего холма. Он видел, как похожая на ртуть кровь вытекала из-под камней. Встретившись с огнем, она испарилась и превратилась в черный туман, точно такой же, как у демона небес. В то же самое мгновение туман устремился прямо к ним. «Что еще за нарушение авторских прав?» — негодующе спросил Сюань «Вэй Юнь и подразделение Цин не были вашими слугами. Ваше Величество наверняка не одобрили бы то, каким шалостям они обучили этого раба. Поэтому сегодня этот раб вернет вам то, что взял у вашего Величества». Истерически рассмеялась тень. Сюань был ошеломлен. Трансформация тени была прервана, но она успела украсть часть темной энергии Шан-линь-юаня и даже могла ее использовать. Неудивительно, что она владела техникой марионетки. Лицо Шан-линь-юаня заледенело. В воздухе столкнулись два темных потока, как две капли воды, похожие друг на друга. Окутанные черным туманом рукава халата Его Величества делали его похожим на дракона. Он, словно лавина, напирал на трехтысячелетнюю фальшивку, питавшуюся кровеносной системой Земли. Вдруг затянутое тучами небо прорезала молния, призванная сторожить демона небес. Похоже, законы природы решили им помешать». Шен Линь Юань мгновенно обернулся, протянул руку и сгреб Сюань за в объятия. Черный туман закружился, словно торнадо, образуя огромный щит, и тут же сгустился в громотвод толщиной несколько десятков метров. Но небесное бедствие без труда разбило туманную завесу. Горлу Шэн подступила кровь. Еще немного, и он сжал бы плечо Сюаньзы так крепко, что раздробил бы юноше кости. Удар небесного бедствия напрочь переломил ситуацию. Черный туман поднялся с земли и накрыл их обоих с головой. Крылья Сюаньзы исчезли, и он, замешкавшись, рухнул вниз. Мысленная брань разом превратилась в шквал ругательств. Следующее же мгновение он почувствовал, как перед глазами все потемнело, и тело с размаху врезалось в холодную воду. Шен Линь Юань поспешно сотворил заклинание. С кончиков его пальцев сорвалось множество воздушных пузырьков. Расширившись, пузырьки окружили их и вытолкнули на поверхность. В полной темноте Сюэньзы вынырнул из воды и закашлялся. Будучи не в силах произнести ни слова, он скинул руку, показывая небу средний палец, после чего волны выбросили его на берег. Шенлин Юань оказался на суше первым. Едва ветер коснулся его мокрых одежд, как они тут же заледенели. Когда его ноги коснулись земли, льдинки начали осыпаться. — Какого черта! — выпалил Сюаньзы, пальцами зачесывая назад свои короткие волосы. «Где здесь справедливость? Злые силы самовольно заняли эти земли и обмакнули кровеносную систему земли в соус. В каком месте, мать твою, это не противоречит законам природы?» «Из двух зол выбирают меньшее. По сравнению с кровеносной системой земли Дзяньжоу, Чи Юань куда важнее. Шенлин Юань, похоже, привык к небесным бедствиям. Его настроение никак не изменилось. Зажги огонь». Давай осмотримся, что это за место. Сяньзы щелкнул пальцами, и с них тут же сорвалось скопление маленьких огоньков. Божественное сознание использовать запрещено? Это мир иллюзий демона небес. В этом месте глаза, уши, нос, язык, тело и ум связаны с шестью желаниями. Все то, что было забыто в год обезьяны и месяц лошади, может снова вспомниться. В свете огня Шан юань огляделся и небрежно объяснил, что вода, в которую они рухнули, была садовым прудом. Везде, куда хватало глаз, тянулись павильоны, украшенные изысканной резьбой, и стиль этой резьбы казался очень, очень знакомым. «Это дворец Дулин?» Глава 83. Шэн Лин Юань посмотрел на Сюань Цзы. А Сюань Цзы на секунду растерялся и тут же принялся импровизировать. В музее истории есть реконструкция трехмерной карты. Ты много знаешь. К счастью, его величество понятия не имел, что такое реконструкция. Похоже, в этот раз юноше удалось одурачить Шэн Лин Юаня. Прошествовав мимо пруда, он вышел на садовую дорожку и снял со стены фонарь. «Похоже, эта тень пришла за мной». Удобряя бульоном почву, мокрый до нитки сюэнзы спешно последовал за его величеством. Но стоило ему только услышать эти слова, как глаза юноши вспыхнули странным огнем, и он подумал, «Я уже не уверен». Поздними ночами во дворце Дулин царила мертвая тишина. В отличие от костюмированных сериалов, с наступлением комендантского часа здешние охранники покидали свои посты. Даже слуги не смели сдвинуться со своих мест. Никто не мог разгуливать без разрешения, лишь одинокие фонари тускло поблескивали в темноте, освещая величественные дворцовые стены». Царившая здесь давящая атмосфера навевала на мысли о проклятом могильном кургане. От этого зрелища дух захватывало. Почему здесь так тихо? В фундаменте дворца Дулин заключено множество массивов, поэтому нет нужды в ночных патрулях. Нет ничего удивительного в том, что, оказавшись здесь среди ночи, ты чувствуешь себя неуютно. Шэн Линь Юань не оглянулся, но, казалось, он почувствовал неловкость Сюаньзы. Он поднял над головой фонарь, и тусклый луч осветил стоявшую неподалеку каменную статую древнего божественного зверя. Зверь выглядел диким и свирепым, сияние фонаря отразилось в его глазах, и они тут же загорелись. Казалось, будто каменный зверь обрел душу и вознамерился полакомиться человечиной. Внутри его глаз тоже находится массив. В нем заключены 64 древних духа, что были призваны охранять это место. Ты их не узнаешь? Ведь это именно они забавлялись с тобой последние несколько дней. Сюэньцзы промолчал. Должен ли он говорить, что это была большая честь для него? «Кстати...» упомянув об этом инциденте, Шенлин Юань вероятно хотел намекнуть маленькому демону о том, насколько тот нерадивый ученик. Дай мне свою руку. Но вместо ответа Сюэньзы равнодушно уставился на него. Просто дай мне руку, хорошо? Повторил Шенлин Юань. Зачем? Ай! Послушавшись Сюаньзы, увидел, что Его Величество совершенно не опасаясь обжечься, окунул пальцы в ламповое масло и начертал на его ладони заклинание чистых помыслов. Более современная и улучшенная версия этого заклинания встречалась повсеместно, ей пользовались все обладатели особых способностей. А эта модная игрушка напоминала лечебный бальзам. По сути своей оно неплохо освежало, чаще всего его использовали перед экзаменами, в самый последний момент, считалось, что это помогает вспомнить выученный материал. Но когда заклинанием воспользовался Шен Лин Юань, Сюань Цзы сразу почувствовал, что горячее ламповое масло превратилось в жидкий азот. Его рука стала такой холодной, что, казалось, у него онемели кости. Юноша инстинктивно отшатнулся и сжал кулак. Однако стоило ему сделать это, как озноб тут же прошел. Сюэньзы несколько раз сжал и разжал пальцы, и вскоре обнаружил, что стоило ему расслабиться, как его ладонь тут же пронизывала холодом. Тогда ему приходилось сильно стараться, чтобы вновь сжать кулак. «Держи крепче и запомни. Независимо от того, что ты здесь увидишь, ты не должен позволять радости, гневу и страху коснуться твоего сердца». Напутствовал Шэн Линь Юань. «Ты знаешь, что такое внутренний демон?» Сюэнь Зы казалось, что он знает ответ. В конце концов, он прочитал множество фантастических романов, но сейчас он никак не мог обобщить свои знания. «Кажется...» Это навязчивые мысли, неопределенно произнес юноша. Но Шен Лин Юань не удостоил его ответом. Взглянув на мрачное небо, над дворцом Дулин Его Величество вспомнил обыденную жизнь этого маленького демона и не удержался от вздоха. Каждого из нас порой преследует навязчивые мысли, но не всегда это проявление внутреннего демона, мягко произнес Шенлин Юань. «Обычные люди либо зарабатывают на жизнь своим трудом, либо предаются развлечениям. Даже сидя в доме, ваши глаза и руки никогда не отрываются от этой маленькой коробочки, мобильного телефона. Вы так увлечены им, что для внутреннего демона попросту не остается места». Сюэньзи снова промолчал. «Ах, да ладно, интернет-зависимые, недостойны внутренних демонов». Ваши так называемые носители особых способностей теперь оттачивают лишь свое мастерство и совсем позабыли о моральных качествах. В прошлом совершенствующиеся были совсем другими, они отправлялись в уединение, где по меньшей мере несколько дней придавались созерцанию, но зачастую этот срок растягивался на несколько десятков лет, В это время они отрешались от мирской суеты, старались прислушиваться к миру и учились лучше контролировать свои тела. Тогда навязчивые идеи овладевали ими настолько, что порождали внутренних демонов. Семь чувств становились для них почвой, шесть желаний — долгожданным ливнем. Родившись в душе совершенствующегося, внутренний демон рано или поздно восставал против своего хозяина — И те, кто не могли с ним справиться, в конце концов сходили с ума. Некоторые современные психологи считали, что злоупотребление самоанализом вредит телу и разуму. Многие из симптомов тревоги и депрессии были вызваны утратой связи с внешним миром и отсутствием внимания к себе. Сюэньзы примерно понимал, о чем говорил Шанлин Юань. Тогда зачем вообще совершенствоваться? Чтобы сэкономить энергию и сократить объем выбросов загрязняющих веществ. След вслед они продвигались по необъятному и гнетущему дворцу Дулин, сопровождаемые тихим эхом шагов. Света фонаря хватало лишь на то, чтобы осветить пространство на три джана вперед. Шенрин Юань заложил руку за спину и медленно произнес: Десять джан показной роскоши, все это похоже на оранжерею. С востока и на запад тебя окружает райский уголок, защищая от ужасов внутреннего демона и позволяя жить обычной жизнью. Но совершенствующиеся отказывались от этого и покидали суетный мир. Уныло странствуя в одиночестве, они отчаянно стремились найти праведный путь и достичь бессмертия. Глядя на обычных людей, совершенствующиеся считали, что те слишком невежественны и никогда не обретут свободу. Глядя на совершенствующихся, обычные люди, вероятно, никак не могли понять, в чем смысл становиться бессмертными, всю жизнь посвящая кропотливым практикам. Для них все это не имело никакого смысла. На самом деле все имеет смысл, ведь это личный выбор каждого». Возможно, потому что он привык все делать самостоятельно, у него никогда не было никаких границ. Как древний предок, появившийся на свет более трех тысяч лет назад, Шен Юань был на удивление просветленным и во многом образованным человеком. Для непосредственного участника тех событий его мнение о своих врагах и демонах оставалось неизменным. Казалось, будто он познал истинную суть существования. Неудивительно, что даже в современном обществе он пользовался невероятным доверием. Совершенствующиеся смотрели на людей так же, как и люди смотрели на теней. Чистый белый снег приводил к снежной слепоте, а слишком честная дорога — к слепоте душевной. Человек должен был обладать непоколебимой волей и решимостью, чтобы пройти этот путь». Лишь пережив огромное количество невзгод, он мог возвыситься и нести на себе всю тяжесть истины. Тень могла бы всю жизнь плыть по течению, но Шен Линь Юань, сам того не ведая, случайно разбудил ее. Три тысячи лет она вынуждена была бороться со своей рабской натурой и бесплотными фантазиями. Неудивительно, что в итоге она до зубного скрежета возненавидела его величество». Правитель Вэй Юй был одержим, глупые шаманы ненавидели его, а бедствие клана Теней оказалось всему виной давно затаённая злоба. В конце концов, три бедствия трех человекоподобных рас так или иначе произошли от шанлинь Линь Юаня, демона небес, пришедшего в этот мир, чтобы противостоять нависшей над ним угрозе. Чтобы начать новую жизнь, человеческая раса использовала треножник демона небес, открыв тем самым шкатулку со злыми духами. Это помогло им избавиться от гнета и похоронить все опасности на дне глубокой бездны. Но в мире важна каждая, даже самая маленькая деталь. Стоило лишь немного подумать об этом, и змеи в траве становились похожими на серые линии. Это было поразительно. Сюань с удивлением смотрел на спину Шанлинь Линь Юаня. Неужели когда-то его величество тоже отрешился от мирской суеты и отправился в уединение, внимать голосу небес? О чем же он тогда спросил? Как правило, внутреннему демону нужно долго совершенствоваться, чтобы иметь место для роста. Мир иллюзии демона небес — это массив, позволяющий быстро вселить демона в твое сердце. Шанлин Юань, этот жуткий предок, медленно и доходчиво объяснял непутевому потомку неприложенные истины. Все эти чувства, что ты так старался забыть и подавить, неизбежно появятся в этой иллюзии. Но даже если ты несовершенствующийся и знаешь, что все это не настоящее, как только семь твоих чувств будут открыты, ты не намеренно станешь владельцем внутреннего демона. Другими словами, это иллюзорное пространство на самом деле оказалось ускорителем вируса внутреннего демона. И как тогда уничтожить этот массив? осведомился Сюаньци, в этом нет необходимости. Чтобы поддерживать такую иллюзию, требуется слишком много энергии. Даже если тень высушит всю кровеносную систему Земли Цзяньчжоу, иллюзия все равно скоро разрушится. «Пока ты держишь заклинание чистых помыслов, что я дал тебе, не смей поддаваться соблазну. Зарядное устройство, что питает этот мир, скоро истощит себя», — отозвался Шан Линь Юань. нечего было на это ответить. Он даже привел в пример зарядное устройство. Если его величество пробудет в современном мире еще несколько дней, сможет ли он ловить молнии и голыми руками заряжать батарейки? «Нет, здесь что-то не так», — словно очнувшись, пробормотал Сюаньзы. «Почему только я должен быть на чеку? Разве вы не говорили, что эта иллюзия была создана для вас?» «Что все это значит? Кое-кто смотрел на него свысока?» Шен Лин юань улыбнулся, но ничего не ответил. «Ваше Величество, это дискриминация! Я, Шен Лин юань вновь поднял фонарь. Прямо перед ними возвышался знакомый дворец. Но даже несмотря на богатое убранство, обстановка в этом месте по-прежнему была гнетущая. Это были внутренние покои владыки людей». Когда-то Сюань Цзы видел их в своих снах. «Это были наши внутренние покои. Мы прожили здесь больше двадцати лет», — тоном экскурсовода произнес Шэн Линь Юань. «Пойдем, прогуляемся, я покажу тебе все». Пока они говорили, к дворцу подошли несколько слуг, и Шэн Линь Юань с фонарем в руках последовал за ними. Внутри уже погасили лампы. Все обитатели дворца носили мягкую тканевую обувь и одежду с узкими манжетами. Проходя мимо, они напоминали стайку осторожных карликовых кошек. Они не издавали ни звука, никто не поднимал глаз и не осмеливался говорить. Подойдя к дверям внутреннего зала, они тихо опустились на колени, ожидая, когда их позовут. Сюэнзы заметил, что каждый из них держал в руках глиняный кувшин. «Что это?» Но Шэн Лин Юань ничего ему не ответил. В этот момент находившийся за пределами зала глава дворцовых слуг наконец заговорил. Его голос был не намного громче шепота. «Ваше Величество, новую партию заклинаний ужаса уже сожгли. Как вы и приказывали, дозировка была увеличена на треть». Из-за стен внутреннего зала донесся холодный голос. «Оставь здесь и убирайся!» Слуги долго не двигались с места. Наконец, сложив кувшины в кучу, они поспешно покинули дворец. В мгновение ока в зале никого не осталось. Даже во внутренних покоях императора У не было ни души. Все слуги терпеливо ожидали снаружи. Войти среди ночи в опочивальне Его Величества без приглашения считалось тяжким преступлением. Заклинание «Ужаса?» — обернулся Сюань Цзы. «Разве это не одно из шаманских проклятий? Он помнил, что когда Алудзинь был ребенком, его отец сильно отлупил сына за то, что тот украл у великого мудреца заклинание ужаса и подложил его под подушку Шенлин Юаня. Шенлин Юань шагнул вперед и вошел в покои. Именно. Полок над его кроватью был слегка приподнят». Его Величество, живший три тысячи лет назад, протянул руку к одному из глиняных кувшинов. Расстояние между тем и этим Шэн Лин Юанем составляло не более двух метров. К счастью, оба они были одеты по-разному, и их нетрудно было различить. Сёнь казалось, что если два императора окажутся слишком близко друг к другу, случится что-то непредвиденное. «Подождите, разве вы можете подходить так близко к себе?» — сказал юноша, схватив Шанлин Юаня за рукав ветровки. «Пустяки!» — бросил его величество, спокойно глядя на себя прошлого. «Не стоит забывать, что все здесь иллюзия, нельзя ей поддаваться. Иначе можно случайно слиться с собой из воспоминаний». Сюань Цзы проследил за его взглядом и тоже посмотрел на его величество Шанлин Юаня из воспоминаний. Молодой человек с равнодушным видом откупорил глиняный кувшин. Внутри лежала куча непонятных листьев, на поверхности которых совершенно невообразимым образом были вырезаны округлые шаманские письмена. Его величество взял один лист, покрутил его в пальцах, сились рассмотреть, а затем высыпал все содержимое кувшина в курильницу». Поставив курильницу в изголовье кровати, он разделся и, как обычно, лег спать. Листья с начертанными на них заклинаниями медленно свернулись в огне. И спускаемый ими белый дым постепенно окутывал лежащего на кровати человека. Он Что вы делаете? Вы хотите умереть? удивленно спросил Сюаньзы. Это всего лишь маленькое заклинание, не больше. «Разве я не говорил тебе, что даже если эта вещь вызывает у людей ночные кошмары, она отлично подходит для тренировки разума?» Как ни в чем не бывало, произнес Шэн Линь Юань, все еще державший в руках дворцовый фонарь. «Какого черта?» — нахмурился Сюэнь Цзы. Он почти физически ощущал усталость от общения со стариком, пристрастившимся к лекарствам. У этого есть какое-либо научное обоснование, где это видно, чтобы разум закаляли кошмарами. В таком случае это тренажер для укрепления мозгов, а не шаманское проклятие. Сдается мне, эта штука вызывает лишь бессонницу и неврастению. Может быть, в этом и заключается причина вашей мигрени. Кто там снаружи? За пределами внутренних покоев послышался легкий, но настойчивый топот. Слуга зажег лампу, и в окне тут же замаячил его силуэт. Однако он не осмеливался войти и покорно ждал на месте. Как только зажегся свет, белый дым внезапно рассеялся. Лежавший закрытыми глазами Шен юань насторожился и слегка недовольно спросил, «В чем дело?». Опустившись на колени у дверей, слуга тихо прошептал, «Ваше Величество! Его Высочество в июнь вернулся!» Шэн Линь Юань немедленно поднялся с постели и нехотя убрал курильницу. «Отведи его в южный кабинет и жди. Мы сейчас же придем», — поспешно произнес молодой император. Сказав это, он не стал ждать, пока слуга принесет ему одежду. Небрежно накинув на плечи халат, который он только что снял, Шэн Линь Юань поплотнее закутался в него и вышел из покоев. Это было сродни тому, чтобы разгуливать босиком. Его Величество всегда был спокойным и уравновешенным человеком, он никогда не отличался вспыльчивым нравом, проведя с ним рядом столько дней, Сюэньзы никогда не видел, чтобы тот куда-то спешил. Задумавшись на мгновение, юноша уже было заподозрил, что их с Юнем связывали какие-то неподобающие отношения. К слову, он ведь лично запечатал гробницу в июня. Пока Сюэньзы метался от одной мысли к другой, они с Шенлин Юанем проследовали за его величеством в южный кабинет. В июнь вернулся слишком внезапно. В южном кабинете было темно, и слуге пришлось поспешно зажечь свечи. Но в помещении все еще было холодно. Тогда мужчина принес его высочеству грелку для рук. Увидев принца Вэй Юня вживую, живую, обнаружил, что даже при жизни он олицетворял собой великое горе и глубокую ненависть. В нем не было ни капли радости, совсем как у найденного на дне моря трупа. «Приветствую вас, ваше величество!» Вэй Юнь поклонился, и Сюэн Цзэ увидел его запаленную одежду — Мужчина, казалось, несколько месяцев не мыл волосы, а низ его штанин был покрыт засохшей грязью. — Ваше Величество, прошу меня простить. Ваш подданный так спешил, что даже не успел привести себя в порядок. — Поднимайся, а Юнь усердно работал. Подтолкнув молчаливого слугу, Шенлин Юань приказал ему поскорее принести в июню миску горячего супа. Пока в июнь наслаждался супом, прошло всего несколько минут, но у молодого владыки людей, казалось, на стуле были гвозди. Он волновался и ерзал, кое-как дождавшись, пока гаушанец поставит миску. Когда это, наконец, произошло, Шенрин Юань не сдержался и нетерпеливо спросил. «Ну что, ты нашел какие-нибудь зацепки?» «Да, ваше величество, ваш подданный посетил клан Крылатых. Дух меча, о котором вы говорили, имеет красные перья, счастливую метку на макушке и пятицветные блики на скорлупе. Такого рода духи рождаются лишь в клане Джу Цюэ», почтительно ответил Вэй Юнь. Шен Юань был ошеломлен, а после глубоко задумался, постукивая пальцами по колену. «Это невозможно!» глубоким голосом произнес он и медленно покачал головой. Десятилетия назад король демонов полностью уничтожил клан Жуцюя. С техниками, которыми владел Дзюсюнь, ему не составило труда скосить траву и вырвать корни. Да, но есть один секрет, ответил Вэй Юнь. Вы знали, что чем благороднее клан демонов, тем реже у них бывает потомство. Клан были древними духами, обладавшими божественной силой. Им было невероятно трудно продолжать свой род. За последние сто лет в клане появился лишь один малыш. К сожалению, позже демоны утратили свою силу. Дети многих из них рождались мертвыми. Эта беда не пощадила и божественных птиц. Глава клана и несколько старейшин самоотверженно защищали маленького птенца — Но так и не смогли его сохранить. Скорлупа его яйца должна была переливаться пятью цветами, предвестниками счастья, но она оставалась неподвижной. Дитя внутри было мертво. Во время инцидента в долине Наньмин мертворожденного птенца только-только предали земле. Мертворожденного? переспросил Шанлин Юань. Отвечаю Вашему Величеству. Погибшая из-за отсутствия силы потомства клана демонов отличается от мертворожденных детей человеческой расы. Они находятся в состоянии, не относящемся ни к жизни, ни к смерти. Клан демонов называет такое явление «духами небес». Существует множество техник, связанных с этими духами. Их можно освоить. «Ты имеешь в виду, если ваш подданный правильно понял, боюсь, что истинное тело Духа Меча Демона Небес — это Дух Небес Джутсюэ». Много лет назад люди вырезали его из яйца. Во время великого жертвоприношения 81 мастер пожертвовал собой, чтобы превратить птенца в меч демона небес. Ваше Величество, вам не кажется, что обычный маленький демон не смог бы справиться с мощью этого клинка? Это должен был быть дух, что с рождения обладал силой богов и демонов. Более того, местом, где создавали меч демона небес, был храм предков Джусюе. Информации было настолько много, что Сюаньзы остолбенел: Ты говорил, что если отыскать истинное тело духа меча, то найдется и способ починить меч. Если ты сказал правду, и он действительно Джусюе, с некоторым нетерпением произнес молодой император. Дух Небес Джусюе, Ваше Величество, такого рода инструментальный дух имеет свои особенности, поэтому позвольте этому подданному рассказать вам больше. Говори, махнул рукой Шанлинь Юань. Обычно, если клинок ломается, заключенный в него дух погибает вместе с ним, однако, просматривая древние книги нашего клана, по искусству создания оружия я наткнулся на один необычный случай. Клинок был изготовлен из тысячелетнего черного железа. Этот материал довольно редок. Владелец меча отыскал всеслышащего нашего клана, чтобы попросить его перековать оружие. Истинным телом духа меча был дух небес демона-кролика, и всеслышащий смог перековать его. Хозяин клинка привык к своему оружию и хотел восстановить меч как можно скорее». Он нашел Духа Небес демона-кролика, и после того, как мастер всеслышащий перековал черный клинок, он обнаружил, что заключенный в оружие дух был мертв и вернулся к жизни. В глазах молодого императора появился странный блеск. Увидев это, Сюэнь Цзы лишился дара речи. Три тысячи лет спустя он никогда не видел в глазах Шен Лин Юаня такого света». Мои предки считали, что это было характерной особенностью Духа Небес. Вы ведь знаете, что, следуя законам Небесного Дао, люди научились создавать сосуды, находящиеся на грани жизни и смерти. Это Второй Небесный Закон, и он непременно должен уступать Первому Небесному Закону страданием человеческой жизни, но использовать для совершенствования оружия Дух Небес — это совсем другое дело. Дух Небес изначально ни жив, ни мертв, превращаясь в инструмент, он обретает разум, это и делает его живым. Таким образом, впереди всего идет Дух Инструмента, а потом уже его тело. Инструментальный Дух, вероятно, может покинуть свое тело и жить дальше». Кровь и кости вот ключ к перековке такого оружия. Кровь источник духа, а кости форма духа. Если мы сможем найти останки божественных птиц, то сможем перековать меч демона небес. Мы сможем спасти дух меча. Сяньзы был потрясен. Юноша оглянулся, чтобы посмотреть настоявшего рядом с собой Шанлин Юаня. Шенлин Юаня, вернувшегося в этот мир три тысячи лет спустя. Его Величество был одет в расстегнутую серую ветровку. Он стоял у стены с фонарем в руках и равнодушно смотрел на себя прошлого, будто все это не имело к нему никакого отношения. «Так все и было», — произнес он, глядя на потрясенное лицо маленького демона. «Мой меч сломали». В те времена всеслышащий Вэй Юнь был рядом со мной, и я попросил его найти способ починить клинок. Он говорил так, будто все произошедшее было сущим пустяком. Однако Сюэнь заметил, что возвышенное обращение, которое Шан Линь Юань использовал по отношению к себе, изменилось. Это была иллюзия демона небес». Каждое растение, каждое дерево здесь было создано для того, чтобы пробудить его ото сна. Здесь не могло быть бесполезных вещей. Сюэньзи вновь подумал о таинственной деревянной кукле. Шенлинь редко был таким категоричным. Так почему же он твердо верил в то, что эта кукла не может быть джичунем? Вдруг ни с того ни с сего его сердце забилось быстрее, и юноша... Непроизвольно разжал кулак.